Глава 26. Учебные будни. Вечером мы с соседкой засиделись допоздна, болтая о драконах, учебе и будущем. при расстроилась, что у нее не получилось пробудить дар. Она ведь так хотела стать магом, помогать людям. А я вот уже не была уверена, что способности облегчат дальнейшую жизнь. «Вот увидишь, дар проснется, когда ты будешь к этому готова», — попыталась утешить подругу. Конечно, тебе легко говорить. У тебя же дар пробудился. толикой зависти произнесла девушка. А я могу никогда не дождаться этого момента. Не переживай, однажды у тебя тоже получится. А может, ты найдешь свое место в жизни и будешь счастлива без способностей? В целом, Прия девушка незлобивая, но она возлагала слишком большие надежды на поездку в храм. Если бы она знала, что даже драконы — не всесильные существа, проще относилась бы к этому. Но общество диктовало свои правила. Стать магом — заветная мечта у большинства моих ровесников. Прежде я не задумывалась о таких вещах, но, видно, смерть во мне что-то изменила. Прошлое я непременно увлеклась бы красавцем-пятикурсником и закрутила с ним роман, только и думая о том, какой будет свадьба и сколько мы заведем детишек. Но сейчас я увидела иную сторону жизни. Недостижимая мечта о магии, таинственный ореол вокруг самих магов и отношение к ним как к сверхсуществам — искусственно созданная иллюзия благополучия. Тот же адепт Гуин пять лет служил мальчиком на побегушках у старших коллег по Ордену. А его билетом на новую ступень иерархии невольно стала я. Заслуги самого Сундара в этом нет никакой. Ему просто повезло сообщить настоятелю обо мне раньше, чем это сделала бы леди Вайвин. Поэтому ее слова о взаимопомощи между магами прозвучали фальшиво. Она тоже с чего-то начинала. Значит, прошла нелегкий путь с первых ступеней посвящения. Утро началось с очереди в ванной комнате, суетливые беготни в коридорах общаги и завтрака в столовой. Новости по академии распространялись быстро. Практически все уже знали, что во время поездки в храм у открылся дар, и что ей удалось получить внеранговое звание «друг драконов». В первом семестре Дарси ничем не выделялась среди одногруппников и не стремилась попасть в компанию богатеньких детишек, которые держались обособленно от простолюдинов. Но с началом второго полугодия ситуация резко изменилась. Аристократки, которые раньше в упор не замечали, стали приглашать за свой стол, улыбались при встрече и здоровались первыми. Парни — отдельная тема. У них резко пробудилось желание пригласить меня на свидание. Не я, не прежняя Дарсия пару недель назад и мечтать не смели о подобной популярности. Теперь же попытки подружиться безумно раздражали. Зато прежний круг общения, состоящий из моей соседки и еще пары девушек, радовался, что я не загордилась и не променяла старых друзей на новых. Преподаватели тоже не обошли вниманием. Стали чаще спрашивать и задавать больше домашних заданий. В расписание добавились новые предметы по магическим дисциплинам. Таким как целительство, алхимия, зельеварение, управление магическими потоками, магические формулы. Свободного времени катастрофически не хватало. Лекции, практики, факультативы, вечера в библиотеке. Я и не заметила, как пролетела первая неделя и наступило утро субботы. Прихватив с собой гигиенические принадлежности, книгу, артефакты и учебники, я снова отправилась к драконам. «Как бы я хотела поехать с тобой!» При не поленилась в выходной встать пораньше, чтобы проводить к дилижансу. «Храм — удивительное место, в которое хочется почаще возвращаться. Я ничего не обещаю, но спрошу, можно ли будет в следующий раз тебе поехать со мной». «Уи, как здорово!» — воспрянула духом девушка. И я буду с нетерпением ожидать твоего возвращения. Не скучай, хотя. Она стрельнула глазками, выжидающего рядом с дилижансом сундара Гуина. Тебе, наверное, и некогда будет скучать в такой компании. Ты такая счастливая. Ага, меня того и гляди разорвет от счастья, пробурчала поднос, понимая, что в храм на этот раз больше никто не едет, и мне предстояло провести ближайшие пару часов в замкнутом пространстве наедине с парнем. Сундар умел быть обаятельным, Отдать должное за неделю ни разу не напомнил о себе, и в академии мы не пересеклись в коридорах, нарочно так подстроил, или же, как и я, погрузился в учебу. Будь я в него влюблена, то непременно соскучилась бы и сама искала встречи, а так я обрадовалась приятной компанией, но и только. Вел себя Гуин непринужденно, не посягал на личное пространство и не предпринимал никаких поползновений в мою сторону. Такое поведение настораживало, и я невольно искала подвох в каждом действии. Однако мы благополучно прибыли в храм и сразу отправились в хозяйственный сектор, где на постоянной основе проживали посвященные высших категорий вместе со штатом прислуги. Мне выделили апартаменты, состоящие из спальни и гостиной, а еще балкона, собственной ванной комнаты и гардеробной. Двуспальная кровать, дорогая мебель и изысканный интерьер навивали мысли о состоятельности местных хозяев. В гостиной имелся специальный колокольчик для вызова прислуги. Сундар заверил, что мне достанут и подадут все, чтобы я не попросила. Гардеробная тоже не поставала. Я обнаружила там пару комплектов повседневной одежды, утепленный костюм для прогулок, два плаща, рассчитанных на разное время года, обувь, головные уборы. И даже парочку вечерних платьев. Сид, что скажешь? Позвала призрака, когда сундар дал мне время освоиться, а сам отлучился, чтобы закинуть вещи к себе в комнату. Интересно, мне разрешат часть одежды забрать с собой? Нет, дурственно. Оценил дракон мое временное жилье. Надеюсь, ты не поведешься на подачке обещания красивой жизни. Это минимум того, чем хозяева должны обеспечить. Твои услуги для них бесценны. Я пока еще ничего такого не сделала. Но мне здесь нравится. Угу. Ворчливо буркнул Сид. А теперь представь, что остаток жизни проведешь в этих четырех стенах. Хотя ты, может, и не успеешь привыкнуть. Я на досуге забрался в старые архивы, чтобы взглянуть на статистику по выпускникам Академии Геан. За прошедшие пятьдесят лет количество одаренных с активным даром сократилось втрое. Если раньше на каждый выпуск приходилось по 30 боевых магов, до 100 бытовиков, зельеваров и алхимиков, 20-25 артефакторов и 15 целителей, то в последнюю пятилетку цифры сократились втрое. Что такое 10 боевых магов на королевство? Опять 6 целителей, из которых наиболее талантливые уходят на службу в орден. Но даже в таком количестве их должно набраться больше двух сотен однако я не заметил здесь толпы магов. Куда они подевались? И куда же? А ты не догадываешься? Им всем промыли мозги, что добровольная жертва послужит во имя спасения расы. Вот они и старались поддерживать жизнеспособность драконьей кладки. А что происходит с одаренным, который, не жалея себя, отдает энергию до последней капли? Дар быстро выгорает, потому что невозможно постоянно выжимать себя досуха, и не получать отдачи, наблюдая только, как энергия исчезает в никуда. Ни один дракончик так и не родился, сколько бы усилий магии не прилагали. «Так уж и в никуда», — усомнилась я. «Помогайте, я согласилась по мере возможности но жертвовать собой увольте. Мне моя жизнь самой дорога. Ты преувеличиваешь проблему». Тем не менее, факты говорят за себя. «Не забывай также, что убийца еще на свободе. «Это она перевезла мое тело в храм и спрятала среди драконьих яиц. Для этого необходим ранг посвящения выше третьего и незаурядные магические способности, чтобы не вызывать подозрения у окружающих. Нам следует присмотреться к тем магичкам, которым доступ в храм открыт в любое время». «Это может быть кто угодно. Взять хотя бы куратора нашей группы, леди Шая Вайвин, частый гость в Джен-Варшаваре». Но разве она похожа на убийцу? Такая милая и добрая девушка всегда готова прийти на помощь, и драконы ей доверяют. «Идеальное прикрытие не находишь? Надо бы проверить, кто такая и откуда взялась». Задумчиво произнес Сиднар. «Надеюсь, ты шутишь?» «А похоже». «Да, Арси, ты готова?» — постучал в дверь Сундаргуин. «Можно войти?» Я вопросительно посмотрела на дракона, вспоминая, к чему надо было подготовиться но тот только пренебрежительно фыркнул, пуская призрачный дым из ноздрей. «Входи!» — разрешила я и удивленно уставилась на принарядившегося парня. Камзол с длинными фалдами, узкие брюки, заправленные в сапоги, и рубашка с накрахмаленным воротником и широкими манжетами. Вроде ничего особенного, но идеальный крой и умеренное сочетание пастельных тонов придавали молодому человеку благородный, приятный глазу облик. «Ты еще не переоделась?» — удивился он. Думал, ты захочешь примерить один из новых нарядов. Э, э извини. Я отвлеклась и забыла, о чем мы договорились. Ну как же. В прошлый раз ты пропустила экскурсию. Я предположил, что сегодня захочешь осмотреть достопримечательности. Но я изучал историю храма и могу рассказать много интересного. Это отличная идея. Подожди пару минут. Удалившись в спальню, я переоделась в утепленный костюм для прогулок. Если память не изменяла, то залы в храме не отапливались, и в них было прохладно. Часть вещей я выгрузила из рюкзака, оставив только книгу-артефакт, и прихватила с собой парочку яблок из вазы с фруктами. Распроси, сколько людей здесь проживает, и какой процент магов-целителей среди них?» — шепнул призрак, подловив в спальне. Я не успела возмутиться тому, что драконья морда застала меня в нижнем белье, как он спрятался в книгу. «Мы еще поговорим насчет неуместных появлений в неподходящие моменты», предупредила наглеца громким шепотом. «А то взял моду являться, когда вздумается». «Ты с кем-то разговаривала?» встретила меня вопросом Сундар. «Кстати, отлично выглядишь. Костюм тебе идет». «Спасибо». «Нет, тебе показалось. Я иногда болтаю сама с собой, проговариваю действия вслух, чтобы ничего не забыть. Никак не избавлюсь от дурной привычки» нашлась с ответом. Первым делом пятикурсник объяснил, как ориентироваться в жилом комплексе, насчитывающем десяток многоуровневых домов для постоянных членов ордена и прислуги, казармы для боевых магов и охраны, столовые и постоялые дворы для гостей, собственные конюшни, кузни, склады и торговые лавки, куда товары привозили только проверенные купцы, получившие разрешение на пребывание в храмовом комплексе. Располагался он в стороне от храмовых залов и соединялся горным тоннелем. Также на торговую территорию вела объездная дорога через город. Как я уже убедилась, Сундар был превосходным рассказчиком, и наша экскурсия по каменным залам храма оказалась интересной и познавательной. Каждая фреска, барельеф или картина дышали тысячелетней историей и описывали важные вехи в жизни драконов. Имперские войны, великие правители – несуществующие уже города и повелители неба в роли непосредственных участников событий или же мудрых созерцателей, наблюдающих за взлетами и падениями Альдары.